Глава 33. На обратном пути Настя, позабыв о былой скромности, говорила без умолку. Радость от того, что всё благополучно закончилось, распирала девушку. Ей хотелось прыгать и кричать, но она ограничилась лишь звонким смехом да забавными танцами. Пётр Алексеевич всячески поддерживал девичий настрой. Закатим пир по такому поводу. Верно говорите. Я вареников налеплю с картошкой с грибами. Николай, вы любите вареники?" спросила Настя. Но писатель их радости не разделял. Ему хотелось бы с той же лёгкостью шагать по Петербургу, шутить и смеяться, но прошлое научило его, что именно с таких моментов начинается всё самое плохое. Так что Николай шёл напряжённый, стараясь не обращать внимания на внутреннюю боль, похожую на то, что его внутренности сминают, как испорченную чернилами бумагу, а потом сжигают от пламени свечи. Конечно, он любит вареники, ответил за него Пётр Алексеевич, особенно слепленные такими нежными руками. Скажете тоже, засмущалась Настя. Обычные руки. А ещё я куплю ту яблочную пастилу, которую вчера принесла Петру Алексеевичу. Пётр Алексеевич одобрительно закивал. Обязательно надо брать, очень вкусная пастила. Мне самой понравилось. Фёдор подсказал мне отличную лавку. Там, кстати, и сливовое есть, и грушевое. Вы, кстати, любите пустело Николай? Случайно брошенное Настей имя кольнуло писательский слух. Как вы сказали? Пустело яблочную. Любите? неуверенно повторила Настя. Не от этого. Кто вам подсказал это место? Фёдор, мы с ним случайно встретились. Настя хихикнула. Забавная вышла история, шла я, значит, к Петру Алексеевичу с баранками. Погодите. грубо перебило её Николас. Компания остановилась, на лужах начали появляться слабые разводы от мелких капель дождя. Что за, Фёдор? Парень Настя решила, будто писатель её приревновал. Ей понравилось, так что она решила немного подлить масла в это пламя чувств. Молодой, весьма симпатичный, с милыми ямочками на щеках. С ямочками? Было заметно, как Никола задрожал. И что вы ему сказали? Ничего, ответив, она махнула рукой. Он только проводил меня до квартиры Петра Алексеевича, и больше я его не видела. Если всё так, как вы сказали, то у нас проблема. Почему же? удивилась девушка. Возможно, я ошибаюсь, поэтому не буду говорить ничего заранее. Но Николас не ошибся. Когда они вошли в квартиру Петра Алексеевича, то сразу заметили, что она опустела, словно никто в ней не жил. Пропали практически все вещи. Самодельная лампа Николоса вместе с камерой обскуры, все книги взяты из библиотеки, даже некоторые вещи, в том числе пиджак. Пётр Алексеевич первым делом бросился на полы и поднял половицу у дальней стены. Там он устроил временный тайник, куда прятал свои сбережения и письма. И к его счастью, они уцелели. Какой же чёрт вас дёрнул, Настя, шарахаться по городу? прорычал сквозь зубы Николос. Но я же не знала. Вы должны «Сидеть дома!» «Почему это она должна сидеть дома?» «Она, между прочим, беспокоилась о вас!» Ступился за девушку Пётр Алексеевич. «Хотя, на мой взгляд, лучше бы беспокоилась о другом человеке». «Вот именно!» — выкрикнул писатель. «Он плохо ладил с эмоциями в таком состоянии». «Что вы ко мне прицепились? Савелий — отличный парень и давно влюблён в вас!» На глазах девушки появились слёзы, она отвернулась, чтобы их смахнуть. «Ну, хватит, Николай, понимая, что вы расстроены, столько пережили, теперь ещё и пропали все ваши записи. Конечно, без них сложно будет писать, но я вам помогу». «Писать?» — удивился Николас. «Вы в самом деле сейчас сводите всё к тому, что я расстроен, что не смогу написать главу или книгу? Да пусть она сгорит в огне вместе с вашим издательством. Меня чуть было не повесили, а вы про главу». Пропажа устройства, несомненно, беспокоила писателя. Ну, не так сильно, как пропажа пиджака, в кармане которого хранился флакон. Я не позволю так говорить. И что вы мне сделаете? Откажете печатать рукопись? Я не друг вам, Пётр Алексеевич, потому могу говорить честно. Вы здесь возитесь со мной не потому, что сопереживаете моему положению, а потому что погрязли в серой жизни редактора, окружённый паршивой литературой, и в жизни этой вы одиноки. Неправда? — ответил слабым голосом редактор. От переживания его губы высохли и слепались. — Да какая уже разница! Николас махнул на них рукой и вышел из квартиры. Пётр Алексеевич обнял девушку, и та разрыдалась, уткнувшись в мягкое плечо. Он не со зла. Пётр Алексеевич паотически гладил Настю по голове. Просто выдались тяжёлые дни. — Он и вас обидел, — сквозь слезы сказала Настя. В чём-то некола справ. Я действительно окружён плохой литературой. Наверное, оттого и полюбил сладкое, чтобы хоть как-то избавиться от дурного послевкусия, сказал редактору и улыбнулся. Девушка понемногу успокоилась. Я вправду бываю так плохо. Ещё как. Один идиот прислал мне рукопись, в которой в двух предложениях написал, как он единолично спас нашу империю от нашествия французов. Я обещал написать подробнее, если я вышлю ему аванс, хотя бы рублей 5. По крайней мере, вам не пришлось много читать, хихикнула Настя. И то верно. Пётр Алексеевич взял девушку за плечи и посмотрел на неё. Большими пальцами он вытер слёзы под глазами и улыбнулся. Ну вот, гораздо лучше. Вам так идёт улыбка. Спасибо вам. И я рада, что жизнь нас познакомила. Я тоже.